Глава 19. Обеспечьте себя запасом времени. Ничто в жизни так не придает силы, как концентрация энергии на ограниченном множестве целей. Нида Кубейн. Для выполнения действительно важной работы, как правило, нужно время. Умение вырезать ценнейшие блоки и использовать их для высокопроизводительного труда Центральный элемент способности человека сделать что-то существенное в жизни. Опытные агенты по продажам ежедневно отводят на звонки перспективным клиентам определенное время, например, с 10 до 11 утра. Они не ходят вокруг да около, не откладывают эту не самую приятную работу на потом, а посвящают ей целый час и заставляют себя выполнить все до конца. Многие бизнесмены отводят специальные часы на звонке клиентам, позволяющие узнавать их мнение из первых рук на ответы на письма. Кто-то ежедневно уделяет от получаса до часа физическим упражнениям. Кто-то 15 минут перед сном чтению художественной литературы. Между прочим, так можно приобщиться к десятку лучших произведений мировой литературы. Распределяйте время по графику. Чтобы успешно действовать по описанной схеме, вы должны заранее составить распорядок дня и наметить определенное время для каждого занятия. Назначайте встречи со своими делами и являйтесь на них без опозданий. Для важных дел выделяйте определенное время от получаса до полутора часов. Многие люди, обладающие высокой работоспособностью, составляют себе график на день, строя его вокруг поочередного выполнения ключевых задач. За счет этого они постепенно наращивают производительность, которая в итоге может вдвое, втрое и даже в пятеро превосходить среднестатистическую. Пользуйтесь ежедневником. Книжка «Ежедневник» с готовой разбивкой на дни, часы и минуты — одно из самых мощных организующих средств на свете. Она помогает объединять небольшие отрезки времени в продолжительные периоды, которые нужны для сосредоточенной работы над важными задачами. На это время отключите телефон, устраните все отвлекающие факторы и работайте без остановки. Очень хорошо приобрести привычку рано вставать и несколько утренних часов работать дома. Там вам никто не помешает, и вы сумеете сделать... Втрое больше, чем в шумном офисе, где все отвлекает от работы. На счету каждая минута. Если вам предстоит лететь в командировку, воспользуйтесь свободой и составьте во время полета план предстоящих дел. После старта можно безостановочно работать и успеть поразительно много. Вряд ли что-либо будет вас отвлекать. Используйте каждую минуту. Это один из секретов высокой производительности. Часы в пути иногда называют подарочными. За это время удобно выполнять небольшие ломтики крупных работ. Не забывайте, что пирамиды строились постепенно, камень за камнем, а великая жизнь или карьера складывается из выполняемых одна за другой задач, то есть из отдельных фрагментов. Вам следует сознательно и творчески Организовывать свою жизнь, чтобы найти время, необходимое для своевременного и качественного выполнения важнейших работ. Съешьте лягушку. Первое. Постоянно думайте о том, как сэкономить и распланировать рабочие часы, чтобы у вас в запасе всегда было время для работы над наиболее существенными масштабными задачами. Второе. Плодотворно используйте каждую минуту. Заранее все подготовьте и распланируйте, а затем работайте упорно и непрерывно, не отвлекаясь на мелочи. Сосредоточьтесь на результатах, которые вы хотите получить.